Тирлиц прикоснулся к старинному столу, побарабанил по нему пальцами. Ничто так легко не угадывается, как возраст дерева. Возраст моды, — поправил профессор. Дерево старше моды. Этот стол — начало девятнадцатого века. Но дерево, я полагаю, вылеживалось лет двадцать. Лучшая чилийская порода. Кстати, искусство мебельного производства здесь налаживали швейцарские и немецкие мигранты. В Кордове живет Дон Клаус Манретт, потомок первых эмигрантов из Швабии, лучший краснодеревец континента. Штирлиц кивнул, поинтересовался. — Вы что предпочитаете в компаньоне, слушателя или развлекателя? — Конечно, слушателя, — улыбнулся наконец Оренье. — Где вы встречали старика, лишенного лихорадочного желания научить человечество уму-разуму? Сколько сможете платить за комнату? «Я бы не сказал, что я состоятельный, гринго», — ответил Штирлиц. «Чем меньше, тем, конечно, лучше. Скажем, 150 песо в месяц. Это вас устроит? Еду будем готовить попеременно через день. Рыба крайне дорога, не обещаю. А мясо у нас самое дешевое в мире. На доллар можно купить килограмм. Всего в два раза дороже батона. Мясо, зелень, хлеб и вино. Устраивает Дон Макс?» Еще как, Дон Хосе. Идите, осматривайте свою комнату. Полагаю, она вам понравится. Но лучше всего мое патио. Здесь так славно, под солнцем, тишина и пахнет спелым виноградом, даже весною. Если вас станут убеждать, что виноград лишён запаха, не верьте. Чушь и нежелание видеть прекрасное вокруг себя. Запах ощущают, профессор. Неверно. Ассоциативно вы видите громадную, светящуюся изнутри желто-зеленую гроздь, угадывая на плодах капли дождя, они подобные следам от слез на щеках загорелого карапуза, потерявшего мячик. Как вы прекрасно сказали. Это строка из хорошей поэзии. О, че, Если б я обладал поэтическим даром. Каждый латиноамериканец считает себя поэтом. И это главное заблуждение наших народов. Поэзия — удел избранников. Сладостная трагедия индивида, чувствующего мир кожей. Я обязательно должен зарегистрироваться в полиции, спросил Штирлиц. Зачем? профессор пожал плечами. Если вы не контрабандист, живите себе на здоровье. Нет большей гнусности, чем общение с людьми в мундирах. На завтра Штирлиц отправился в библиотеку университета. Передал хранителю архива Дону Эрнандесу записку от профессора Оренье. Получил запыленные папки с документами, посвященными немцам в Аргентине. И погрузился, наконец, в свое привычное, давно, впрочем, забытое состояние. Прикосновение к листам бумаги, испещренным словами, таящими в себе правду и ложь одновременно, ибо в каждом факте сосуществует истина и фантазия. в документации подобранный, как показала Штилицу, весьма квалифицированно утверждалось, со ссылкой на секретные архивы португальского двора, что среди команды Магеллана было много немцев, среди которых выделялись Ганс Варгу, в корабельном журнале его называли «Мастер Ансе», был командиром артиллерии на шхуне Консепсьон и помощник капитана на Виктории и Иорк, В сноске, написанной готикой, неподтвержденной ссылкой на источники, подчеркивалось, что именно немец и воскликнул ту знаменитую фразу, которая определила открытие нового света. «Монтавиде», что значит «вижу гору». Отсюда Монтавидео, столица Уругвая. обозначена немцам, значит, именно им сюда и дорога. Особо много страниц в связи с экспедициями в Южную Америку было уделено перечислению блюд в аристократическом дворе Нюрнберга. Впервые в Европе именно здесь в начале 16 века, 1519-1525 годы, мы находим первые упоминание об американском перце, форели с шафраном, южных пряностях. Уже с конца 15 века немецкие купцы из Равенсбурга, Фуггер и Вельсер начали широкие торговые связи с Испанией и Португалией. Якоб Фуггер вкладывал деньги в горные предприятия Тироля в Венгрии, снабжал золотыми монетами папскую курию. Именно он финансировал избрание на императорский трон Карла V. Это стоило ему 7 миллионов золотых франков. Именно он первым в Европе, утверждалось в документе, начал последовательную южноамериканскую экономическую политику, именно ему принадлежит концепция колониальной торговли со вновь открытым континентом.